Глава третья. Проблема. Когда я шагнула в сторону Байланга, Сигмунд поймал меня за руку. «Ты чего? Это пёс ледяного к нему нельзя подходить!» В его голосе был ужас, но я вырвалась и быстро приблизилась к псу. За спиной раздавались удивлённые возгласы однокурсников. «Спятила? Что она делает?» Среди них отчётливо прозвучал голос парня, который вчера со мной разговаривал. «Покойся с миром!» Я резко обернулась и встретилась с ним взглядом. На его губах играла насмешка. Я ответила самой ядовитой из своих улыбок и продолжила путь. Байланг смотрел только на меня. Страшно не было, несмотря на ужас и недоумение в голосах одногруппников. Я остановилась в шаге от пса и выпалила. «Доброе утро, Свейд! Мне нужно быстро сбегать до вершины горы и обратно, не поможешь?» Мои слова прозвучали в гробовой тишине. Прозвучали предельно нелепо. Пес не шевельнулся. Спиной я продолжала чувствовать насмешливый взгляд того парня. Наверное, именно это и толкнуло меня на глупости. Я протянула руку. Правую. Рукав задрался, обнажая край черной повязки. Нос Байланга шевельнулся. Следующее движение было молниеносным. Свет схватил меня за плечо и закинул себе за спину. Я выпрямилась в седле, а по рядам адептов пронесся изумленный вздох. Конструкция подо мной оказалась странной. Стремена были очень короткими и болтались где-то сзади. Для того, чтобы в них попасть, мне пришлось согнуть ноги в коленях. На луке седла оказались удобные ручки. Я вовремя за них взялась, потому что в следующий миг произошло то, чего я совсем не ждала. Из боков зверя начали стремительно расти огромные белые крылья. Со смесью ужаса и восторга я наблюдала за тем, как белая шерсть переходит в такие же белые перья. Значит, вчера мне не показалось. Зверь не перепрыгнул через забор. Чтобы спасти меня, он и правда спустился с неба. Я думала про полет, Сигмунд шутил. Суэйт присел и мощный удар крыльев подбросил нас сверх. Я вцепилась в луку седла и старалась не отрывать взгляд от белой шерсти. Подозревала, что высота мне совсем не понравится. Несколько минут захватывающего дух полёта и мягкие лапы коснулись снега у порога домика. Пёс лёг, позволяя мне слезть. Я погладила белую морду и попросила «Подожди меня здесь, хорошо?» Байланг опустил голову на лапы и сложил крылья, выражая готовность исполнить мою просьбу, а я опрометью бросилась в свою комнату. Футляр для оружия лежал в стороне, вчера я не прикасалась к нему, даже не посмотрела, какой меч положил мне отец. Надеюсь, мачеха не уговорила его выдать мне самую тупую бесполезную железяку. Мой проступок в этот раз таков, что отец ведется на все вопли герцогини Карины. Я поднесла к замку тонкий серебристый ободок кольца. Крышка щелкнула и распахнулась. Я потянулась за оружием, но рука замерла на полпути. Минуту я таращилась на содержимое футляра и не верила своим глазам. Ярость в моей душе мешалась с горечью. «Ну, Амалия!» — наконец выдохнула я. «Это я тебе припомню!» Вместо меча в футляре лежал «Мой лук!» Сиис, отделка из золота благородной кости с юга. Оружие, которое я обожала. Оружие, которое здесь мне совершенно не пригодится. И на нем лежала записка, на которой медленно таяли исчезающие магические чернила. Почерк сестры сообщал. Удачи на новом месте, Анна. Ты так любишь этот лук, что я решила помочь вам воссоединиться. Да она издевается. Я вскочила и начала ходить по комнате. Итак, «Со мной оружие, которое я уже и не мечтала увидеть. Это раз. Я в Академии Стражей, и у меня нет подходящего меча. Это два. Сейчас у меня первый урок, а оружия нет. Это три. И как я скажу об этом куратору?» Но делать было нечего. Я с сожалением закрыла футляр и вышла из комнаты. Суэйд, кажется, почувствовал мое настроение. Как только я появилась на пороге домика, пёс потерся носом, а моё плечо словно пытался утешить. Я погладила его и преувеличенно бодро сказала «Что ж, летим на расправу к твоему хозяину». Пёс явно был доволен тем, что нужно отправляться к ледяному. Я снова устроилась в седле, и белые крылья вознесли нас в небо. На этот раз я рискнула посмотреть вниз, когда Байланг начал снижаться и обнаружила, что под нами утоптанная площадка, на которой выстроились в шеренгу мои новые товарищи. Рядом я заметила высокую фигуру Куратора. Свейт мягко опустился на снег рядом с ним. На этот раз он и не подумал лечь, но крылья исчезли, и я кое-как сползла со спины пса. Куратор наградил меня холодным взглядом. Я уже открыла рот, чтобы приветствовать его и начать каяться, как Свет ни с того ни с сего толкнул меня в спину, да так сильно, что я едва не врезалась носом в грудь Ледяного. К счастью, куратор поймал меня за плечо и помог устоять на ногах. Я пробормотала благодарность и тут обратила внимание на лица парней. Меня ждала череда открытых ртов и выпученных глаз. Ледяной покосился на них и приказал «Молчите об этом». Все тут же стали необычайно серьёзными. Я начала подозревать, что куратора тут едва ли не боготворят. Во всяком случае, на лицах моих одногруппников было написано, что они унесут эту тайну с собой в могилу. Какую именно тайну, кстати? Неужели? Да мне не дали. Над головой раздался холодный голос. «Анна, что я приказал тебе сделать вчера вечером?» Я подняла глаза на Ледянова и начала вспоминать но вместо этого думала только о том, как же сказать ему про меч, точнее, про его отсутствие. Учитель не выдержал и напомнил. «Книга, Анна, свод правил. Ты должна была прочесть его к утру. Ты это сделала?» «Вижу, что нет». «Не совсем», — честно ответила я. «Но думаю, что уловила суть», — куратор вскинул бровь и спросил. «И в чем же она заключается?» «В академии разрешено учиться, тренироваться. Иногда есть неизвестную гадость и спать. Все остальное запрещено». Со стороны парней донесся сдавленный всхлип. Кажется, он принадлежал Эйнару. «Ох, как всегда, язык мой, враг мой». Синие глаза куратора сверкнули, но заговорил он так же спокойно и холодно. И если бы ты прочла книгу, то смогла бы запомнить первое и самое главное правило, которому учат адептов». «Озвучь его для своей новой одногруппницы, Чейн». Тот самый блондин, который говорил со мной вчера в казарме, шагнул вперед и бодро отрапортовал. «Никогда не приближаться к чужому байлангу, если рядом нет хозяина!» Я вздохнула и не стала отпираться. Снова вляпалась, кто бы сомневался. Я оглянулась на пса и поинтересовалась. «И какое за это полагается наказание?» «Растерзание», — тихо сказал Эйнар и получил убийственный взгляд куратора. Ледяной сложил руки на груди и постановил. «Для начала смена по уборке лестницы и переписывание всего раздела правил для адептов. Раз не хотите читать, будете писать. Говорят, так легче запомнить». изверг «Но спорить я не стала. Не будем давать лишний повод для наказаний. У него и так сейчас еще один появится». Куратор словно прочитал мои мысли и спросил. «Где твой меч?» Сигмунд сказал, что ты отправилась за ним. Я промямлила, старательно пряча глаза. «Понимаете, возникла одна проблема. Я забыла его дома. Точнее, мне в этом помогли, но кому это интересно?» На поле какое-то время царила тишина, нарушаемая лишь свистом ветра. «То есть у тебя нет оружия?» Уточнил Ледяной, и я покаянно кивнула. В строю раздалась пара смешков, но еще один взгляд куратора заставил адептов умолкнуть. После этого он приказал. Клинки в боевую готовность. Повторяем основные управляющие жесты. «Анна, следуй за мной». С этими словами он развернулся и пошел прочь. Я шагала следом и гадала, что меня теперь ждет. Когда мы обогнули лунный корпус, куратор наконец остановился. Я снова едва не влетела ему в спину. Оказалось, Суэйд шагает за мной. И в последний момент пес не успел затормозить и толкнул меня широкой грудью. Вестейн вовремя обернулся и поймал меня за плечо а затем перевёл взгляд на Байланга и холодно приказал «Суэйт, домой». Пёс виновато вздохнул и потрусил в сторону. Я проводила его взглядом и только после этого поняла, что пальцы ледяного продолжают сжимать моё плечо. Я многозначительно шевельнула им, намекая, что уже крепко стою на ногах, но куратор не отпускал. Синие глаза требовательно смотрели на меня, а затем он спросил «О чём я сказал тебе вчера, когда дал это?» Ледяной указал на край чёрной повязки, выглядывающей из-под моего рукава. Я покопалась в памяти и предположила. «Никому не рассказывать, но разве я...» «Ты не только рассказала, но и показала. Всем!» — отрезал он. «Ничего подобного!» — возмутилась я. «Когда?» «Сейчас. Тем, что подошла к Сфейту», — холодно пояснил он. «Байланги признают только одного человека, своего хозяина» и отступила на шаг и скрестила руки на груди, а затем саркастично намекнула. «Так, может, стоило предупредить?» Я и предупредил, сводом правил, парировал он. Кроме того, благоразумные девушки обычно не имеют привычки подходить к огромным зубастым псам. «С благоразумием не ко мне!» — буркнула я. Заметил, но уже поздно. «Ух, как же раздражает этот холодный тон! Не зря он получил свое прозвище, не зря!» и надо бы поучиться у него хладнокровию. Но меня уже понесло. Я сорвала повязку с руки и сунула запястье под нос куратору со словами «Да что это все значит? Может, пора объяснить?» Кажется, на моей руке ледяной ожидал увидеть что-то другое. Во всяком случае, синие глаза стали совершенно круглыми. Куратор отшатнулся и завел свою правую руку за спину. «Что?» — требовательно спросила я. Несколько тягостных мгновений во дворе царило молчание. Наконец мой новый учитель выдохнул и примирительно сказал, «Анна, надень повязку, и я тебе всё расскажу». Я спохватилась, что ругаюсь с куратором, который только что назначил мне наказание и может добавить, поэтому я покладисто натянула повязку и сложила за спиной руки. Лёгкое головокружение я списала на голод и предпочла не заметить. Ледяной огляделся и подошёл ко мне почти вплотную, а затем тихо заговорил. Суэйт выбрал тебя хозяйкой и хотел провести ритуал, который закрепляет это. «Но вы не дали!» — поняла я. «Почти. Приказывать ему могу только я. Тебя он будет слушаться только по своей воле и не советую этим пользоваться». «А почему об этом никто не должен знать?» — свистящим шепотом спросила я. «Это очень редкий случай. Парни будут молчать. А вот если узнает кто-нибудь вроде Багрейна или Крона, тебе не поздоровится». Я нахмурилась. «Почему?» «Ты помнишь, что случилось на испытании?» «Вы про щенков?» «Щенки — маленькая неприятность по сравнению с моими коллегами». «Молчи, Анна, и держись подальше от своей-то хотя бы на людях». Он уже собирался развернуться и уйти, но вдруг спохватился. «Ах да, меч, держи». Куратор вскинул руки и сотворил светящуюся руну призыва. Символ вспыхнул в воздухе, а в следующий миг в мои протянутые руки упал меч. Вместе с ним пришло облако пыли. Я чихнула и поспешно уронила оружие в снег. «Что ты делаешь?» — возмутился ледяной. «Вытираю пыль с вашего меча!» — невозмутимо пояснила я, тщательно обмазывая снегом изящные завитки на ножнах, которые оказались черными. Снег вокруг меня становился серым, и, кажется, это возмутило куратора еще больше. Я тщательно обтерла новое оружие и начала его рассматривать. Ну, как новое. Судя по узору на окантовке ножен и растительному орнаменту, этот меч выковали во времена, когда мой прадед пешком под стол ходил. Камень в рукояти был черным, как и сами ножны. Оникс. Сейчас такие не использовали для артефактов призыва. Слишком ненадежно ложится магия. В какой кладовке ледяной выкопал этот раритет? В это время куратор отвернулся и бросил через плечо. Оружие древнее немного капризное. Думаю, вы друг другу подходите. Пора возвращаться. С этими словами он направился прочь. Древнее? Немного капризное? Это шутка, да? Но даренному коню в зубы не смотрят, поэтому я молча пристегнула к поясу раритетный меч и последовала за куратором. Только когда впереди показались мои новые товарищи, Я сообразила, что Ледяной ни слова не сказал о том, почему Крон и Багрейн могут доставить мне неприятности и как это связано со странной меткой. Что же у тебя за тайны, Вестейн Ааберг? И во что я снова вляпалась? У края поля Ледяной приказал мне остановиться и добавил, «Сегодня ты только смотришь. У тебя будут персональные занятия в дополнение к основным». Эта новость меня порадовала. Как и то, что позорится с допотопным клинком и своим неумением, мне предстоит еще не сегодня. А наблюдать за тренировкой 15 крепких парней — одно удовольствие, может, чего-нибудь запомню. Мне показалось, что принцип магии стражей похож на тот, которому меня учили. Парни складывали из пальцев стандартную печать для призыва оружия, а затем происходило чудо. Следующий жест превращал один меч в три. У кого-то клинки получались полупрозрачными, будто призраки. У Чейна мечи было не отличить от настоящих. Я могла делать подобное со стрелами, но тут мне предстоит освоить новый вид магии, которому мои товарищи учатся уже два с половиной года. М да Наконец Ледяной остался доволен и махнул рукой, приказывая вернуть оружие в ножны. По вискам парней лился пот. Эйнара пошатывала. Глаза адептов были устремлены на Куратора. И на их лицах застыло предвкушение. Все ждали, что теперь мастерство покажет их учитель. И Ледяной не обманул их ожиданий. По его губам скользнула легкая снисходительная улыбка. Каждое движение куратора было четким и лаконичным. Жест призыва заставил прекрасный клинок вылететь из ножен. Серебристая полоса вдоль кромки лезвия сверкнула на солнце. Следующий жест показался мне невероятно сложным. Быстро и неуловимо куратор менял положение пальцев. Сначала рядом с мечом возникла еще пара, но движения ледяного не прекращались. В воздухе один за другим возникали все новые и новые клинки. Открыв рот, я наблюдала за тем, как три десятка лезвий дрожат в воздухе, наполненном магией. И тогда я наконец поняла, кому на обучение я попала.